Он затрясся от ярости и ненависти, вспыхнувшей в нем с новой силой. Ему хотелось немедленно расправиться со своими врагами. Но тут раздался голос верховного жреца, поспешившего вмешаться и не допустить, чтобы совещание пошло за Набусардаром. — Халдей! — воскликнул он. — По-моему, мы на заседании совета, а не в царских казармах. По какому праву Набусардар вербует здесь солдат? Или нравы во дворце упали столь низко, что тронный зал не отличишь от казарм? Набусардар нарушает установленные порядки. Он набирает армию, прежде чем совет вынес какое-либо решение. В соответствии с законом, тот, кто пытается создать в стране армию без санкций и совета, карается смертью, как изменник Родины». Поэтому я призываю вас, халдейские вельможи, исполнить свой долг, ведь для защиты вашей жизни и ваших достояний существует воинство и сагилы. Дерзость жрецов переходила все допустимые границы. И оставив трон, царь Волтасар поднялся во весь свой рост. Он возвышался над Набусардаром, стоявшим тремя ступеньками ниже, как изваяние карающего божества. Выждав паузу, Он прокрипел: "С каких это пор Эсогила присвоила себе право носить скипетр над двоянными селами царя? С тех пор, как на халдейском троне не стало законного правителя". Вызывающе ответил верховный жрец. "Вон!" взревел Валтасар, сбежав по ступеням к Навусардару и выхватив из его рук меч. Навусардар не посмел противиться воле царя но, предчувствуя неминуемую беду, он как бы случайно повернулся, преграждая Волтасару путь. Вмешательство Волтасара снова развязало по улегшейся было страсти. Большинство приняло сторону царя после выступления его верховного военачальника, но религиозные чувства были у всех настолько прочны, что сановники, не задумываясь, уложили бы на месте всякого, кто оскорбляет богов. Верховный жрец был первым наместником богов на земле. Халдеи трепетали перед небожителями, и чувство долга требовало от них возмездия за оскорбление, которое Валтасар нанёс верховному жрицу. В истории халдейского государства ещё никогда, пожалуй, не случалось ничего подобного. Волнение в зале усугублялось прочитаниями набанида, который станал, что с этой минуты Халдейский народ лишился божественного покровительства. Блеснули мечи. Жрицы вытаскивали их из-под своих долгополых одеяний и раздавали тем, кто именем Мардука хотел освободить Вавилон от богохульников, накликавших месть богов на головы халдейского люда. Абусардар призывал собравшихся к кладнокровию и рассудительности, но никто не внимал его словам. Обьяты и безумие. Леоники и сагилы открыто ринулись на тех, кто поддерживал Волтасара и на Бусадар. Жрецы подогревали их пыл, напоминая подаренным им поместьях приверженцы царя отступили. Один из них бросился в дальний конец зала, другой к трону. Вопли, крики, в воздухе мелькнул окровавленный клинок, и на пол покатилась отсечённая голова. "Алдеив!" вскричал на Бусадар. Вы убиваете друг друга, хотя ваш долг обратить мечи против главного врага вашей державы, против Асагилы. Назвал он главным врагом державы персов, египтян, лидийцев, греков, римлян, никто пожилой даже не услышал бы его, но имея Асагилы обрушилась на них огненным дождём. Смешались и безоружные, и те, в чьих руках были мечи. "Халдеи!" призывал навусардар «Выслушайте меня еще раз!» Не дожидаясь их согласия, он воспользовался заминкой и, стоя рядом с Волтасаром, заговорил. «Не проливайте кровь напрасно! Рассудите прежде, за кого, за что вы боретесь!» Эса Гила, нарушив закон, тайком пронесла суда оружие. Обманом и хитростью она хотела добиться перевеса. Она хотела с помощью мечей добиться от вас одобрения своих позорных дел». Каких позорных дел, квиль, можно на Бусардар осмеливается обвинять Храмовый город и его божьих служителей? Угрожающий двинулся к нему и смея дат. Терпение, святейший, отвечал он. Среди жриццов поднялось беспокойство. Хотите ли знать правду халдеи? повторил Набусардар, боясь, что жрицы помешают ему высказаться. Хотим! Я Набусардар, верховный военачальник армии его величества царя Валтасара, В ландыке халдейской державы и нашего повелителя кляну с памятью моих предков и своей честью, что из моих уст не выйдет ни одного лживого слова. И теперь перед лицом всего совета я обвиняю жрецов Асагилы в действиях, идущих во вред нашей стране. Возможно, многие из вас не знают, что Сан-Ури похитил в доме командования план Медийской стены и скрылся с ним. Пока не удалось с напастьный на его след, мы не смеем скрывать от вас истину. И потому наш долг напомнить вам, что царь Кир куёт враждебные замыслы против халдейской державы. Три мощные армии уже стоят на левом берегу Тигра и готовы пересечь ваши границы.